Глава четвертая. 2012 год. Москва. И ничего. Никаких таких знаков судьба ей не посылала. Интуиция не включилась, не было у нее в тот день никакого предчувствия. Просто обычное утро. Андрей выпил кофе, поцеловал ее на прощание, вышел из квартиры. Лена помахала ему рукой из окна. Их давняя традиция. Андрей сел в машину и уехал. Все. В ней ничто не дрогнуло, ни снов дурных, ни сигналов. А вечером телефонный звонок, чужой голос — это Елена и слова правда катастрофу, после которых она провалилась в пропасть. Жизнь разделилась на «до» и «после», и все, что «после», не имело никакого смысла. Похороны, поминки — все прошло, как в каком-то сне. Лена и не помнит ничего. Разве что врезалась в память страшное зрелище, почерневшая от горя мать Андрея. Казалось, что Марго вдруг разом состарилась в один день. После похорон Лена словно оцепенела. «Лена, Лена!» — как заведенная твердила испуганная Таня. «Надо жить, слышишь, надо!» Лена махнула рукой. «Да перестань, кому это теперь надо?» Через два дня она совершила первую попытку покончить с собой, перерезала вены. Дура не знала, что это надо делать так, чтобы кровь не сворачивалась, и ее откачали. После этого подруги после ее чуть ли не дежурство у ее дома установили, старались не оставлять одну, но ей вскоре удалось повторить свою затею. Лена собрала в горсть все имеющиеся дома таблетки, беленькие, розовенькие, зелененькие. Получилась веселая разноцветная горка, как детская дрожже. Какая смешная, несложная смерть. Она начала глотать горошинки, проглотит с десяток и прислушается к себе, ждет сигнала. Идет смерть, не идет. Однако ничего почему-то не происходило. Сигнала не поступало. Тогда она выпивала еще с десяток, садилась в кресло и перебирала их с Андреем фотографии, потом еще принимала, что называется, для верности. Все это время телефон неприятно надрывался. Звонил сначала домашний, потом сотовый. Лене надоело, и она разбила его об стену. Зачем ей на том свете телефон? Ей там только Андрей нужен. Напоследок Лена успела подумать, что если на этот раз ничего не получится, она начнет летать, в смысле попрактикуется в полетах. Все, что выше девятого этажа, подойдет идеально. И это была последняя мысль, которая успела прийти ей в голову, потому что ее вдруг словно выключило, как будто кто-то нажал на выключатель и Лены не стала. Свет погас, она провалилась в полную темноту и больше ничего не помнила. Она уже не увидит ворвавшуюся в квартиру Таню, которая, почувствовав неладное, тут же приехала к подруге. Позже Таня призналась Лене, что в ту ночь ей приснился Андрей и попросил спасти Лену. Про Андрея Таня, может, и присочинила, но как бы там ни было, Таня стала названивать Лене, а поскольку Таня отвечала на звонки, она села в такси и поехала к Лене домой, благо ключи от Лениной квартиры у Тани имелись. Лена не видела перекошенное от ужаса лицо Тани, но может представить, что та почувствовала, обнаружив подругу, валяющуюся на полу в полном беспамятстве среди фотографий и рассыпанных лекарств. Лена очнулась уже в реанимации. Тетя-психиатр провела с ней беседу. Набор общих фраз про то, что Лена должна держаться, быть сильной, искать точку опоры, выключить эмоции, мыслить разумно. Лена крикнула, «У меня муж погиб, понимаете? На кой черт мне ваша точка опоры? Я жить не хочу, можете это понять?» Та в ответ понесла свою психотерапевтическую пургу, мол, вы еще молоды, и жизнь не кончается. «Вы понимаете, что говорите?» «Слышать этого не хочу! Я не хочу больше это слышать!» Лена отвернулась к стене. Психиатр вздохнула и ушла. Первая встреча с Татьяной после выписки из больницы. Лене было стыдно смотреть Тане в глаза. Таня обняла подругу и тихо сказала, «Что ты делаешь, Лена? Так нельзя! Ты не можешь оставить нас!» В этот же день, когда Лена вернулась домой, Ева привезла из аэропорта Лилю, которая прилетела в Москву, узнав о том, что случилось. Лиля взяла двухнедельный отпуск и приехала Лену спасать. Правда, Лена не отзывалась на любое, даже самое душевное и искреннее участие. Когда Лиля протянула ей статью какого-то психолога и попросила ее прочесть, Лена, увидев название «Пережить горе», пожала плечами. «А я не хочу». «Переживать горе». И тут Лиля заплакала тихонько, но отчаянно. Потом они долго сидели с Леной обнявшись, маленькая, как девчонка Лиля и большая Лена. А потом раздался дверной звонок. Это приехала Марго. Позже выяснилось, что Марго приехала, потому что узнала от Тани о том, что Лена была в больнице. Трогательных сантиментов Марго разводить не стала, не ее стиль. Она просто сказала. «Лена, ты что, вообще дура?» «Вот скажи, если бы Андрей узнал, что ты такое сотворила, думаешь, он был бы доволен?» «Ну что вы! Он бы меня, наверное, убил за такое», честно сказала Лена и осеклась. Марго осталась ночевать у Лены. Лиля приготовила ужин, достала бутылку водки и три стакана, и три женщины, молча не чокаясь, запомин души, замахнули горькую. «Вспоминали Андрея». А он маленький был, все время домой щенят, котят таскал. Мы их кормили, лечили. А в пятом классе Андрей. А на выпускном он, Марго рассказывала, Лена слушала. Лена рассказывала, Марго кивала, слушала. Говорили по душам. вот -ка она такая, всю душу откроет, самое сокровенное из тебя вытащит. Я про тебя только потом что-то поняла, когда уже поздно было, призналась Марго. А я про вас только сейчас обнялись. Теперь им было нечего делить, кроме горя. Но горе их как раз объединяло. У них было одно горе на двоих. И Лена в Маргарите теперь видела не свою нравную спесивую свекровь, а мать, убитую горем. Мать ее любимого человека. Если бы Андрей видел, ему бы понравилось. Его любимые женщины наконец примирились, сидят, разговаривают, как и положено родным и близким. «А спой!» — попросила Марго. — Я ведь так и не слышала, как ты поешь. Вот тогда и выяснилось, что голос у Лены пропал. Лена покачала головой «не могу», «я теперь ничего не могу». Плакали. И Лиля с ними. В конце концов, ей тоже было о чем горевать и кого оплакивать. О чем плачут женщины? Почти всегда о ком-то, любимом, утраченном, или о чем-то, что могло бы стать любимым, да вот не сбылось. В ту ночь Марго рассказала Лене с Лилией о своей жизни, призналась, что в молодости она была совсем другой. «Когда я выходила замуж за отца Андрея Павла Сазановича, академическое светило, я была такая девочка-ромашка», вздохнула Марго, «ничего не умела. Не могла за себя постоять, если меня кто-то обижал, могла запросто расплакаться или вообще упасть в обморок. И вот этот нежный цветок оказался в руках Павла Петровича». «А что такое Павел Петрович в быту?» Лена улыбнулась. От Андрея она знала, что его отец, научный гений, в быту был совершенно беспомощен. «Вот мне и пришлось учиться быть ему мамкой, нянькой, секретарем, управленцем», — продолжила Марго. Чтобы отстаивать его интересы, я нарастила зубы, когти, броню и стала вполне себе огнедышащим драконом. А потом мне казалось, что и Андрей нуждается в моей защите. Лена промолчала. В эту ночь какой-то злой ледник в ее душе растаял, растопив прошлые обиды. Смахнув слезу, Марго усмехнулась. «Кстати, у мужа моего была любимая притча. Расскажу тебе, Лена». Китайский император как-то собрал своих мудрецов и приказал им дать определение жизни и ее сути. Мудрецы удалились на три дня, а потом принесли императору длинный список но император его не принял и попросил назвать единственное слово, определяющее жизнь и то, чем в течение жизни занят человек. На совете каждый из мудрецов высказал свое определение, потом они сократили список, и в нем осталось одно единственное слово. И это слово было «выживание». А ничего другого Лена нам никто не обещал. Уезжая, Марго попросила Лену. Пообещай мне, что дурить не будешь. Андреем поклянись. Лена кивнула. Марго обняла Лену. И помню, у тебя всегда есть я. Вскоре уехала и Лиля. Ей пора было возвращаться в Хатангу, Ее ждала работа, дети в хоровой студии. Лена осталась одна, но у нее было два ангела-хранителя. Одна на севере, другая в Петербурге. Достаточно набрать телефонный номер и по какой-то волшебной спецсвязи с небес, что ли. Тебя окутают такой заботой, что и через расстояние почувствуешь. А еще у нее были подруги. В конце концов, единственное, что может согреть нас в лютую стужу — человеческое тепло». Как-то Татьяна принесла ей книгу Фолкнера «Дикие пальмы». «На, почитай на досуге, думаю, тебе понравится». Лена раскрыла, прочла на одном дыхании. В финале этой истории героиня умерла от неудачно сделанного аборта. Мужчина, которого она любила, был приговорен к десятилетнему заключению. Но когда ему в камеру принесли таблетку яда, верный способ покончить со всеми страданиями, он отказался от самоубийства, потому что считал, что единственный способ продлить жизнь любимой женщины — это сохранить ее в своей памяти. Когда она ушла из жизни, из жизни также ушла половина воспоминаний. А если я уйду из жизни, значит, уйдут из жизни все воспоминания между печалью и небытием, «Я выбираю печаль». Дочитав, Лена долго сидела с книгой в руках. Что же, она будет жить со своей памятью, потому что пока жива она, жив Андрей, и ее воспоминания продлевают его жизнь. Вскоре выяснилось, что голос она действительно потеряла, петь не могла вообще. Вера Глебова пришла в ужас, сочувствовала Лене, повела ее к своим знакомым докторам на консультацию, те только разводили руками. Странный случай. Нет объяснения. Впрочем, иногда из-за сильного стресса такое бывает. В жизни вообще чего только не бывает. Ладно, нет голоса, нет профессии, нет смысла. Лена смирилась с этой потерей. Раз нет Андрея, зачем все? Она даже видела в этом какую-то логику. Все правильно. Все хорошее закончилось. Из группы, конечно, пришлось уйти. Вера предложила ей работать костюмером в группе, но Лена отказалась, ну какой из нее костюмер? Да и в группе ей бы все напоминало о прошлом, утраченном. Теперь Лена не только не знала, как жить, но и на что. Ей нужно было зарабатывать на жизнь, но со своей специфической специальностью она мало где могла найти себе применение. Преподавать вокал? Она попробовала устроиться преподавать, не получилось. Таких, как она, оказавшихся за бортом, было много. Все эти годы она была за Андреем, как за каменной стеной. Он заботливо ограждал ее от всего материального, а теперь она должна была сама о себе позаботиться. Подруги собрали свой женсовет. На повестке дня вопрос, как снискать хлеб насущный. Но девчонки в это время сами крутились, как могли. Ева со своим искусствоведческим образованием и красотой смиренно тянула семью сына и мужа, непризнанного гения, и работала в ресторане администратором. Ляля перебивалась случайными заработками фрилансера, переводы, статейки в женских журналах, то пусто, то густо, чаще пусто, конечно. Про Таню с ее скромными доходами иллюстратора и говорить было нечего. Короче, женсовет приуныл, особенных вариантов не было. «Ну что, полы и мыть, улицы мести?» усмехнулась Лена. Ляля покачала головой. «Ты чё, уже всё схвачено, везде таджики, фиг устроишься!» Дни пролёт Лена теперь проводила дома. Валялась в постели, тонула в тоске и воспоминаниях о прошлой жизни. Однажды Таня не выдержала и сказала, что Лена должна найти силы и взяться за себя. Лена спросила, где, ну где найти силы? Таня только вздохнула в ответ. Лена совершенно запустила себя, в том числе и внешне. Даже Таня, которая мало заботилась о своем внешнем виде, как-то увидев подругу, испугалась. И было отчего. Абсолютно серое лицо, потухшие глаза, старый халат и нечесанные волосы от Лены веяло неприкаянностью и несчастьем. Вот в такие жизненные периоды от нас обычные уходят люди. Запускается мельница. Приятели и знакомые отсеиваются. Наверное, их можно понять — Все боятся несчастья, как будто оно заразно. Остаются только самые близкие. Ближний круг Лены оказался изрядно прорежен, случайные люди ушли. Остались Лиля, Марго, три закадычные подруги юности и, как ни странно, Вера Глебова. Вера Лену не забывала. Звонила, приглашала на концерты, говорила, чтобы Лена возвращалась в группу, если сможет петь. Но какое там петь? Лена понимала, что ее пепческий голос, скорее всего, никогда не вернется. Вера же и нашла Лене работу. Ее знакомый владелец крупной фирмы по продаже недвижимости предложил взять Лену риэлтором. Лена задумалась. Соглашаться? Посоветовалась с подругами. Ляля с Таней сочувственно промолчали, а Ева, она из них была самая резкая, сказала, Лента, извини, но я скажу прямо. Но кто захочет иметь дело с таким риэлтором? У тебя же на лице выражение вселенского трагизма и образ удачно завершен вот этим унылым свитером. «Тебе бы не квартиры, а гробы продавать». Лена вздохнула, «Ты права, да». И легла опять на диван, страдать. На радикальные действия в отношении подруги отважилась Ева. Однажды днем она заявилась к Лене в каком-то немыслимом брючном костюме с безупречным макияжем, фирменный Евин стиль, дыша духами и туманами, и заявила, что на сегодня Лена поступает в ее распоряжение. «Вставай, спящая красавица», — сказала Ева, — «мы отправляемся по магазинам, спасать то, что от тебя осталось». «Ева, отвали», — лениво отмахнулась Лена и улеглась на свой обожаемый диван. Тогда Ева легла на пол рядом с диваном и сказала, что будет лежать так до тех пор, пока Лена не соизволит встать и поехать с ней. Лена знала, что ее подруга — на редкость упертая женщина, и с ней легче согласиться, чем от нее избавиться. Ева повезла подругу сначала в спа-салон, где Лену привели в порядок, а потом по магазинам покупать одежду. Естественно, никакие милые женские пустячки, ни новая прическа, ни новые шмотки не могли рассеять Ленина горе. И все же из благодарности подруге за ее заботу Лена вымученно улыбнулась Еве на прощание, когда-то вечером вернула ее домой. И какой-то перелом в ней в тот день все-таки произошел. С тех пор она старалась внешне держать себя в форме, хотя бы даже из-за какой-то присущей ей внутренней интеллигентности. В конце концов, зачем создавать проблемы окружающим? Вскоре Лена устроилась работать в ту самую фирму по продаже недвижимости, которой руководил верен знакомый. Поначалу привыкнуть к новой работе оказалось непросто. Риэлтор — это вам профессия не для тонких творческих натур, но постепенно Лена как-то втянулась. Ко всему, как известно, привыкаешь. Директор конторы к Лене проникся. Ответственная, интеллигентная, готовая пропадать на работе 24 часа в сутки. Домой не спешит, все равно ее там никто не ждет. И поручал ей лучшие объекты. Лена стала специализироваться на дорогой недвижимости. В общем, внешне все выглядело благополучно. Но долгие изматывающие вечера в пустой квартире разрывали ей сердце. Если бы не подруги, она бы не смогла пережить горе. Девочки ей помогали даже в мелочах. К примеру, у Лены в квартире есть зимний сад. Когда-то она развела его специально для Андрея, потому что он любил цветы. После смерти Андрея цветы стали болеть, а у Лены не было ни сил, ни желания за ними ухаживать. Ну и пусть гибнут, пусть весь мир гибнет, раз Андрея больше нет. Цветы спасла Татьяна. Она приходила к Лене и занималась ими. По сути, это, конечно, была мимикрия. Отчаянная попытка приспособиться к своему сиротству выживанию без любимого мужа. Лена не то чтобы научилась с этим жить, но, по крайней мере, научилась скрывать горе. Научилась выглядеть вполне успешной молодой женщиной, хотя, наверное, это отчасти напоминало какой-нибудь фильм ужасов про живых мертвецов. Вот она ходит, работает, общается с людьми, но при этом в ее глазах абсолютная пустота, и в душе Лена мертвая. «Нет, время не лечит». Лиля в телефонном разговоре как-то сказала ей, «Наше несчастье длится ровно столько, сколько мы сами позволяем ему длиться. То есть наше несчастье — это всегда наш выбор». Лена кивнула, «Ну и ладно, тогда это мой выбор». «Чтобы оно длилось, понимаете?» Лиля вздохнула, «Понимаю».